Глава с е д ь Передышка. Любовница Аида приехала вне ночь в трениках и на арендованном грузовике. В понедельник п е р с е ф о н а сидела за своим столом на работе, с гневом взирая на статью на экране компьютера. Она могла бы стать оракулом, судя по тому, как ей удается предвидеть заголовки. Если бы ей также удалось предвидеть встречу с бывшей любовницей Аида, За выходные ее настроение ни капли не улучшилось. Может, потому что от Аида не было никаких вестей. Она не знала, захочет ли говорить с ним, но ожидала, что он попытается выйти с ней на контакт, либо объявившись у нее в спальне посреди ночи, чтобы извиниться, либо подосла в Гекату в качестве миротворца. Часы превратились в дни, и чем больше п е р с е ф о н а злилась на Аида, тем сильнее ей хотелось написать об Аполлоне, только чтобы взбесить его. Бог музыки сегодня был во всех новостях, так как его выбрали почетным судьей предстоящих панелинских игр. Это ни для кого не стало сюрпризом, ведь данный титул присуждался ему последние 10 лет. Фактически Аполлон платил за это звание, так как на развлечение, униформу и сооружение нового стадиона шли именно его деньги. Никому не хотелось верить, что Бог, который дал им спорт, также был подлецом и абьюзером. п е р с е ф о н а вздохнула, закрыла браузер и открыла новый документ. У нее оставалась неделя, чтобы написать эксклюзив, заказанный д и м е т р и е м и Келлом. Наверное, было не лучшее время его начинать, поскольку все слова, что приходили ей на ум для описания Аида, были гневными и грубыми. Раздражающий, беспечный, придурок. Спустя мгновение она вздохнула и заглянула в свою кружку. Ей нужно было еще кофе, если она собиралась начать эту статью. Она встала из-за стола и отправилась в комнату отдыха. Пока готовился кофе, ее нашла Елена. «Персифона, там какая-то женщина просит встречи с вами». «Она сказала, ее зовут Левка». п е р с е ф о н а застыла и взглянула на Елену. «Ты сказала Левка?» Девушка кивнула, и ее голубые глаза расширились. В п е р с е ф о н е с новой силой вспыхнула досада. Она сжала кулаки, чтобы удержать свою магию под контролем. Еще только не хватало выпустить стебли прямо на глазах у коллеги. «Что здесь делала бывшая любовница Аида?» «Сказать ей, что вы заняты?» — спросила Елена. «Я скажу, что вы заняты». Елена повернулась, чтобы уйти. «Нет», — остановила ее п е р с е ф о н а «Я с ней встречусь. Проводи ее в комнату для интервью». Елена кивнула и скрылась из виду, но почти сразу вернулась. «Она там». «Спасибо, Елена». Девушка продолжала топтаться на месте, и п е р с е ф о н а сделала глубокий вдох. «Да, Елена? Вы уверены, что все в порядке?» «Да, все отлично», — ответила она. Что еще ей было сказать? Ее заставляли писать о своей любовной жизни, которой угрожала женщина, только что заявившаяся к ней на работу. «Все было так сложно!» п е р с е ф о н а заставила Левку подождать. Эта женщина сама была виновата, что объявилась тут без предупреждения. Когда богиня наконец вошла в комнату для интервью, левка стояла у окна. И когда она повернулась к п е р с е ф о н е лицом, богиня удивилась, что та выглядит еще хуже, чем в тот вечер, когда они познакомились. Тогда она выглядела уставшей. А сегодня — грязной. Ее волосы потускнели, и на ней была та же самая одежда, что и тогда вне ночи. Персифона также заметила следы от слез на щеках, ставшие видимыми из-за грязи на лице. «Что вы здесь делаете?» — спросила Персифона. «Я пришла извиниться». Персифону это ошарашило. Это было последнее, что она ожидала услышать от Левки. «Простите?» Мне не следовало представляться так, как я представилась. Слова лились изо рта Левки так быстро, словно она отчитывала сама себя. Я разозлилась на Аида. В смысле, уверена, вы понимаете. Левка перебила ее Персифона. Простите, но я не желаю, чтобы вы без конца напоминали мне, как хорошо знакомы с Аидом. Почему вы здесь? Нимфа поджала губы. Вчера вечером... Аид уволил меня и выставил вон. Персифона пронизывала ее взглядом. «Я знаю, что не заслужила вашей доброты, но, пожалуйста, мне некуда идти». Персифона покачала головой. «О чем именно вы меня просите? Не могли бы вы поговорить с ним обо мне?» Она с трудом выдавила из себя эти слова. «А почему бы вам самой не поговорить с ним?» «Вы думаете, я не пыталась?» «Он сказал, что мне придется уйти. Он не хочет рисковать, потому что может потерять вас». «Если бы он и правда так думал, то извинился бы», пробормотала п е р с е ф о н а себе под нос. «Послушайте, я знаю, что вы не хотите это слышать, но...» «Аид — идиот. Он наверняка думает, что вам нужно время». и чем больше он дает его вам, тем лучше. Вы говорите это только потому, что хотите, чтобы я попросила его вернуть вам работу. И мой дом без капли стыда добавила нимфа». п е р с е ф о н а приподняла бровь. «Разве не вы назвали его дырой?» «Это дыра, но она была моей, и там была кровать», ответила та. «И она была намного лучше». чем скамейка в парке, которую я вчера нашла. Правильный вывод задним числом. Две женщины долго смотрели друг на друга, пока Персифона не спросила. «И почему я должна вам помогать? Вы ответили неблагодарностью на то, что Аид дал вам. И к тому же ты ему изменила. Потому что я тоже идиотка. Наверное, я думала, что у меня больше веса». «Как оказалось, у меня нет ничего. Я даже не понимаю этот мир. Я едва добралась сюда, потому что перейти ваши дороги практически невозможно». Она умолкла и отвела взгляд. А когда снова заговорила, ее голос дрожал. «Представьте, каково это — проснуться в мире, который совершенно не похож на тот, в котором вы уснули. Это пугает, это... «Худшее наказание!» У Левки опустились плечи, и п е р с е ф о н а вдруг осознала, что у них было больше общего, чем она готова была признать. Она оказалась в той же ситуации четыре года назад. Богиня вздохнула и взглянула на часы. Она сама не верила в то, что собиралась произнести. «Слушайте, мне нужно поработать еще пару часов. Вы можете посидеть в комнате отдыха, пока я не освобожусь. «Я не могу обещать, что поговорю с Аидом сегодня, но рано или поздно я это сделаю. А пока вы можете пожить у меня». У Левки округлились глаза. «Вы уверены?» «Нет», — подумала Персифона. Но Лекса на этой неделе ночевала у Джейсона, что освобождало ее комнату для с и в и л ы А это значило, что Левка могла занять диван. спасибо «Спасибо вам, Персифона!» Богиня напряглась, когда нимфа в порыве обняла ее. Спустя мгновение та отстранилась. «Вы об этом не пожалеете, обещаю!» Персифона надеялась, что так и будет. Она не вернулась к работе над эксклюзивом. Вместо этого она продолжила свое расследование об Аполлоне. В конце дня она скопировала все, что нашла в Вордовский документ, и отправила самой себе, прежде чем собрать вещи, и найти Левку в комнате отдыха. Они вместе покинули Акрополь через главный вход, устояв перед натиском ожидавшей толпы, и увидели Антония рядом с ч ё р н ы м «Лексусом» Аида. Он с улыбкой открыл дверь, когда они подошли. «Миледи», — произнес он. Во взгляде его единственного глаза вспыхнула угроза, когда он заметил Левку. Что она делает рядом с вами?» п е р с е ф о н а приподняла брови и перевела взгляд с циклопа на нимфу. «Вы знакомы?» «Да», — прошепел он. «Один раз предатель всегда предатель». Левка закатила глаза. «Вот только не надо драмы!» «Все в порядке, Антоний», — перебила Персифона. «Я ей помогаю». Циклоп поджал губы и больше ничего не сказал. пока обе женщины садились на заднее сиденье автомобиля. Как только дверь закрылась, Левка взглянула на п е р с е ф о н у «Эта толпа поджидает вас каждый день?» «Да». «И все из-за Аида?» «Да». Нимфа выглянула в окно. «Но это же просто безумие!» «Да, безумие», — согласилась п е р с е ф о н а «Терпеть не могу все это. Когда я была... Жива, произнесла Левка. В древние времена богов боялись и почитали. Верующие искренне чтили своих богов. Не было вот такой лживой одержимости. Персефона состроила гримасу. Добро пожаловать в современный мир. Антоний высадил их у дома Персефоны. Прежде чем уехать, циклоп о т в е л Персефону в сторону. Мне придётся сказать ему что с вами была Левка. Он захочет знать. Она пожала плечами. «Ну так и расскажи ему». Антоний нахмурился. «Вы и сами с ним скоро поговорите, правда ведь, Миледи?» п е р с е ф о н у удивил его вопрос. Ей стало любопытно, как много Антоний знал о ее ссоре с Аидом. Она тоже нахмурилась. «Не знаю», — ответила она. «Возможно». «Прямо сейчас я слишком злюсь». Он кивнул. «До завтра, миледи». Она ничего не ответила и повернулась к Левке, чтобы о т в е с т и ее в квартиру. Войдя, они обнаружили у кухонной барной стойки с и в и л у вытирающую лицо. «Сивилла, что случилось?» «Ничего, все отлично». Но она явно врала. Голос у нее был сиплым, а глаза красными. п е р с е ф о н а бросила взгляд через ее плечо и увидела письмо об отказе в работе. е с и в и л л а мягко произнесла Персифона, положив ладонь ей на руку. «Я знала, что будет трудно, но не осознавала, насколько. Никто не хочет принимать выброшенную Богом игрушку». «Ты не игрушка, с и в и л л а быстро произнесла п е р с е ф о н а «Но мир все видит именно так. Моя цена равна тому, Насколько я желанна для Бога. Так было с тех пор, как проявился мой дар, а теперь у меня нет и его». с и в и л а повернулась к п е р с е ф о н е и снова всхлипнула, уткнувшись ей в грудь. Богиня стояла, утешая подругу. «Все будет хорошо», — сказала Персифона. «Я помогу тебе всем, чем смогу. Позволь мне поговорить с Аидом. у в е р е н н о Им нужна помощь в фонде Кипарис. Она так разозлилась из-за Левки, что забыла спросить о вакансиях. «Я не могу просить тебя об этом, п е р с е ф о н а Севилла отстранилась. «Ты не просишь», — богиня ответила ей, как она надеялась, утешительной улыбкой. п е р с е ф о н а познакомила Левку с Севиллой и налила три бокала вина. Она начинала чувствовать себя так, словно держит дом для женщин, лишившихся крова. Они сидели в гостиной, смотрели титанов после мрака и разговаривали о жизни. В какой-то момент в беседе неминуемо всплыла тема Аполлона, и чем дольше они говорили, тем злее становились. «Насколько я помню, он ужасен», — прокомментировала Левка. «Ох, девочка, ты даже не знаешь, насколько...» с и в и л л а отпила из своего бокала. Он стремится контролировать абсолютно все и наказывает возлюбленных за то, что они независимы. Да он просто жалок. «Представляете, Аид сказал, что мне нельзя писать о нем», сказала п е р с е ф о н а «Если ты хочешь написать об Аполлоне, напиши об Аполлоне». Каждая пила уже четвертый бокал вина. Несмотря на это, п е р с е ф о н а ожидала, что с и в и л л а выскажется против, но вместо этого та произнесла «Неси ноутбук, с о в п е р с е ф о н а широко улыбнулась и побежала в комнату за ноутбуком. Вернувшись, она уселась на диван, скрестив ноги. «Пиши», — указала с и в и л л а «У Аполлона, славящегося своим обаянием и красотой, есть тайна. Он не выносит отказа». «О, это просто отлично!» — подбодрила Левка. «Ого! Продолжай!» п е р с е ф о н а быстро печатала, и слова выходили быстрее, чем двигались ее пальцы. Закончив, она зачитала абзац вслух. «Доказательства неоспоримы. Его многочисленные любовницы подтвердили бы мои слова, но все они либо умоляли спасти их от его коварных преследований и были превращены в деревья, либо погибли ужасной смертью, понеся от него наказание. «Да!» — воскликнула Левка. п е р с е ф о н а продолжила, добавив истории Дафны, нимфы, превращенные в дерево, и царевны Кассандры, в чьи безошибочные предсказания никто не верил. Кассандра кричала, что в троянском коне прячутся греки, но на нее никто не обращал внимания. Отсюда возникает вопрос — «Насколько на самом деле благороден Аполлон, если он сражался на стороне Трои, но лишил их победы только потому, что его отвергли?» «Боги, какой же он отвратительный!» сказала Сивилла. «Не знаю, почему я не видела этого прежде». «Он абьюзер», сказала Персифона. «Не вини себя». «Ты должна добавить это в статью», воскликнула Левка. «Аполлон абьюзер». Ему просто необходимо контролировать и доминировать. Дело не в способности говорить или выслушать, а в победе. Они провели так несколько часов, пока у Севилла с Левкой наконец не закрылись глаза. Они обе уснули на диване, прижав п е р с е ф о н у к подлокотнику. От тусклого света компьютера у нее болели глаза, но она продолжила вычитывать то, что они написали. у них получилась критическая, жесткая статья о б о г е м у з ы к и Персифона исключила историю с е в и л ы хотя та вставила несколько строк, иллюстрирующих ее личные отношения с богом. Богиня не хотела, чтобы Аполлон начал мстить оракулу. Чем больше п е р с е ф о н а читала и перечитывала текст, тем больше в ней поднимался гнев. И не дав себе времени обдумать все как следует, Она написала письмо Деметрию и приложила к нему статью. Она чувствовала себя победительницей целых две секунды, пока не сползла с дивана и не добежала до туалета, где ее стошнило. «У тебя очень большие проблемы», — подумала она, обмякнув у стены ванной. Внутри у нее все бурлило. Там было слишком много вина и вины. «Аполлон сам во всем виноват». подумала она, напомнив себе о том, почему отправила статью. Он это заслужил. Дело в справедливости, в том, чтобы дать голос его жертвам. А что насчет т Аида? У нее скрутило желудок, и п е р с е ф о н а встала на колени как раз в тот момент, когда рвота поднялась к ее горлу. Ее снова стошнило. Нос и горло горели, и она чувствовала горький, ядовитый вкус вина. Она еще немного постояла на коленях, дыша ртом, пока не почувствовала в себе способность подняться. Взглянув в зеркало, она не узнала себя. Богиня была похожа на одну из душ, только что прибывших в подземное царство, бледная и дрожащая. Аид умолчал о своих тайнах. Громко произнесла она, Словно это объясняло, почему она не сдержала свое обещание. «Ты тоже умолчала о своих тайнах?» — напомнила она себе, пока полоскала рот и чистила зубы. «Ты не рассказала ему об ультиматуме д и м е т р и я «Это другое!» — она встретилась взглядом со своим отражением. «Почему?» «Потому что это была ее битва. Она не хотела, чтобы Аид помогал ей бороться». «Потому что эта тайна не причинит ему боль», — сказала она. «А как насчет его тайны Олевки?» «Это было больно». Ей не понравились слова, что прозвучали в ответ. Они собрались у нее в голове, словно грозовые облака, буря терзающих слов. «Это причинит Аиду боль». Она выключила свет.